Глава семнадцатая Кардель постучал. Никто не отозвался. Нажал на ручку. Не заперто. Заскрипели ржавые петли, и он очутился в полутёмной комнате с голыми, давно не штукатуренными стенами. Винге даже не повернулся. Сидит на постели и всматривается в батарею бутылок на подоконнике. Бутылок столько, что прогнулась даже толстая дубовая доска. кардель молча подошел к окну, вытащил пробку из первой попавшейся и понюхал. Хороший товар, — одобрил он и наметанным глазом определил, на полу пустых бутылок нет. Значит, успел к началу. Я бы сказал, из лучших. Винге отсутствующий кивнул, даже взглядом не удостоил. кардель взял один из двух стульев и со стуком утвердил на полу. Выбрал место как раз между Винге и его сокровищем. Надо же как-то попасть в поле зрения напарника. Прижали вас, Эмиль. Кордели за всех сил старался, чтобы не выказать переполняющую его ярость. «Ну да, выход из положения всегда есть. Уж кому и знать, как не вам. Или вы забыли, как было в тот раз? Как я оттирал вас от блевотины, как обнимал, будто малое дитя, когда вас трясло так, что вот-вот из шкуры выскочите». Повторю еще раз, если вы забыли. Встанете на этот путь, возврата не будет. Эмиль покачал головой. Взгляды встретились. Вы не поняли, Жан-Мишель. Бутылки не мои. Я даже склонен предполагать, что это вовсе и не бутылки. Как это не бутылки? Вы бредите? Предупреждение. Мало того, их даже не прислали с посыльным». Нет, конечно, с посыльным, но необычным курьером. Специалистом по особым поручениям. Особость в том, что он взломал замок. Предупреждение? От кого? Ансельм болен. Смысл прозрачен. Я знаю, где ты есть, я могу войти в твое жилище, когда захочу, и я знаю о твоих слабостях больше, чем ты думаешь. Он предупреждал меня, я не пошел ему на встречу, но он даже проявил нечто... что в его понимании называется великодушием. Намекнул. «Все, что тебе надо сделать, — вернуться к старым привычкам. Начни пить, как раньше, и всего-то. Его трудности позади, и мои тоже». «И как давно вы здесь сидите?» «Не помню». Винге посмотрел на Корделя с искренним удивлением. «Клянусь, не помню. Наверное, со вчерашнего дня». Вернулся из полицейского управления, увидел бутылки и... И вот, сижу и смотрю. И никаких поползновений сразу и приступить к этой роскоши. Винге проглотил слюну, пальцами сжал губы в куриную гуску, отпустил и бледно улыбнулся. — Вы слишком много вы хотите, Жан-Мишель. Разумеется, подобная мысль приходила. — Выкиньте из головы. «Должен быть и другой выход». Глаза Винги сделались совершенно пустыми. кардель только сейчас заметил красные бессонные веки. «Да? И какой же, Жан-Мишель? Сделать одолжение объясните? Я по глупости решил, что защищен полицейским мандатом, оказывается, ничего подобного. Ничто из того, что я сделал, ни одно успешное расследование в счет не идет. У нас нет ни денег, ни помощи, ни защиты». Любая попытка что-то предпринять, уже не полицейское расследование, а злостное нарушение закона, нас приравняли к уличным бандитам. Кордель вскочил и начал мерить комнату шагами, размахивая здоровой рукой. Пытался найти, если не аргумент то хотя бы более или менее убедительные слова. «Скажу вам вот что, Эмиль. Думать — это, конечно, не моя сильная сторона, но мы можем заниматься каждый своим. Я же не прошу вас вздуть какого-нибудь моряка». Это вас-то с вашей сотни фунтов, веса и руками, как лучинки. Я делаю свое дело, так делайте же свое. Винге уныло покачал головой. Не могу. Я уже десять раз переставил все с ног на голову и обратно. Не нахожу решения. Значит, переставьте в одиннадцатый или в двенадцатый, черт бы вас подрал. Кордель дернул себя за волосы и вскрикнул от боли. Оттолкнул стул так, что тот отлетел в сторону и... и взялся за рукоятку двери. «Жан-Мишель, не могли бы вы взять с собой эти бутылки?» «С чего бы это иметь? Город наводнен перегонным, на каждом углу. А это...» — он мотнул головой в сторону подоконника. «Хотите, пейте, не хотите, не пейте. Выбор ваш. Как, впрочем, и всегда». Переступил порог, но задержался и обернулся. «Не можете ничего придумать? Спросите брата».